Предсказания Хэшана Хэшан, в очередной раз приложившись к винишку, сказал. «Говорил же, мои предсказания всегда сбываются». «А меня-то ты не угадал», — самодовольно объявил Хувей. «Ты словом не обмолвился, что я владыкой демонов стану». «Я ему предсказывал», — возразил Хэшан, указывая на Хуфей Циня. «А не тебе». «Ну, если хочешь». «Сдались мне твои предсказания», — фыркнул Хувей. Хэшан сердито булькнул вином. "Ху Вэй, невежливо так со старшими", укоризненно сказал Ху — "Ты его седой бородой не обманывайся, мы оба его старше. А он так, человек". Ху Фэйцин это и сам знал, но от чего-то не мог воспринимать Хэшана как младшего. Может, дело было действительно в седой бороде? "Давай я тебе что-нибудь предскажу", предложил Хэшан, протянув руку к Ху Фэйциню. "Не вздумай", опять пискнул Бай Э. Не желаю я слушать его предсказания. — Только не стихи, — закатил глаза Хувей. — Давай без стихов. Хэшан, если уж не оскорбился, то страшно обиделся. — И чем тебе мои стихи не нравятся? — Толком ничего не скажет. Ломай потом голову над загадками. — А я люблю загадки, — встрепенулся недопёсок, но явно остался неуслышанным. Хувей Цинь, подумав, решительно сказал. — Нет, не нужно мне ничего предсказывать. — Почему? с интересом спросил хашан «Моя жизнь — моё дело», — твёрдо сказал Ху Фэй Цинь. Хэшан, как показалось Ху Фэй Цинью остался доволен его ответом и миролюбиво, хотя и не к месту сказал. «Но музыкой я бы на твоём месте не занимался». «Музыкой?» — удивился Ху Фэй Цинь. «И в мыслях не было». Хэшан опять одобрительно кивнул. «А музыка-то чем помешала?» — удивился Ху Вэй. «Это не твоё предсказание, вот и не вмешивайся», — ехидно хмыкнул Хэшан. Хуэй тихонько зарычал, но придраться не смог. Сам же сказал, что предсказания ему не сдались. «А мне? А мне?» — вмешался недопёсок, ставя передние лапы на стол и энергично виляя всеми хвостами. Предсказания, стихи, загадки — всё это было страшно и интересно. Как не сунуть свой чёрный нос? «Тебе?» — задумчиво спросил Хэшан. — Тебе-то, пожалуй, предсказания и не нужны. Ты сам себе судьбу роешь. Рою, — Рою-рою, — подтвердил недопёсок с восторгом. — Ещё как рою! — Ещё как роет! — загоготал Хувей. Недопёсок тут же принялся рассказывать Хэшану о своих галереях. Вот потому предсказания ему и не нужны, что он всё понимает буквально, — подумал Хуфей Цинь. Сяоху так заболтался, что успел забыть, что только что выпрашивал предсказания. Но Хэшан слушал его болтовню внимательно и, к вящей радости недопёска, неподдельно удивлялся его подвигом. Такого благодарного слушателя у Сяоху ещё не было. «Лучше бы тебе вернуться на небеса», — сказал Хэшан, похлопав чернобурку по голове. «Опасно одному среди людей разгуливать». «Это предсказание?» — насторожился Ху Фэйцинь. — Добрый совет. Людишка-то я лучше вашего знаю. — Слышал, что тебе сказали? — спросил Хувей, дернув недопеска за хвост. — Дуй обратно на небеса. Недопесок и дунул, опрометью бросился бежать из таверны, раскручивая хвосты за спиной и пробежал пол улицы, не останавливаясь. Когда, по его расчетам, высшие лисы уже не могли его увидеть, он сбавил шаг, а потом и вовсе остановился. Возвращаться на небеса он и не подумал. В столице было столько интересного, а наводить лисий морок но людей он тоже выучился, пусть и не так хорошо, как Хувей. Хэшан не ушёл, пока не выхлебал все стоящие на столе сосуды. — Ещё одна бездонная бочка, — прошептал Хувей на ухо Хуфэйциню. — Чем теперь займёмся? — деловито осведомился Хувей, когда пошатывающаяся фигура Хэшана скрылась за поворотом. Хуфэйцинь ответил неопределённым мычанием. Улеснуть-то они улеснули, но конкретного плана у них не было. «Тогда давай подзовём официанта и расспросим, нет ли в окрестностях чего-нибудь интересного», — предложил Хувей. «Официанты всё на свете знают». Хуфей Цинь кивнул, и Хувей во всю глотку заорал. «Сяуэр!» Официант, который как раз подошёл, чтобы забрать со стола пустые сосуды, вздрогнул и выронил под нос. Лисьий морок лисьим мороком, но лисьи вопли были не для это уж точно. А у Хувея глотка была лужёная.